Противоречие левой политики идентичности. в Ввиду разнообразных аспектов морального прогресса, который разворачивается сейчас, Me Too, Fridays for Future, отчасти очень успешная интеграция сирийских беженцев в Германию и многое другое, фактически существующий грозный фон нового правого радикализма, являющийся проявлением распространяющегося расизма, особо бросается в глаза. Поэтому слово «популизм» несправедливо связывается со склоняющимися вправо и регрессивными партийными программами. Но контрмеры левой, плюралистической политики идентичности, пытающейся дать слово «меньшинству» уже потому, что оно является меньшинством, равной мере не некогерентны. Как говорилось ранее, не всякое меньшинство заслуживает нашего морального внимания. Левый спектр в культурной борьбе идентичности, к сожалению, пользуется того же рода релятивистским маневром, который известен нам по правопопулистскому оспариванию действительности. Обе стороны выступают за защиту идентичности без достаточных, универсально значимых доводов. они защищают, к примеру, в большинстве случаев состоятельных белых англоамериканских граждан, равно и их промышленный финансовый фундамент. Другие защищают целую радугу идентичности, которые они считают важными, но только не белых, а англо-американских граждан. В них они видят врага, представителя опасного патриархата. Но на обеих сторонах речь идет прежде всего о защите определенных идентичностей перед другими, а не о том, чтобы привести аргументативные основания, которые объяснили бы всем, какие группы людей систематически исключаются, хотя они должны быть услышаны. Состояние сегодняшней американской политики идентичности основывается на культурном релятивизме, который вырос как с левой, так и с правой стороны из теоретических построений постмодерна. Политический дискурс позиционируется как культурная борьба, в которой друг с другом стравливаются либо расы, как в лагере Трампа, либо же экономические классы, как, например, в лагере Берни Сандерса. релятивистские противоречия равно обнаруживаются на обеих сторонах. Например, когда на Сандеровском мероприятии в Нью-Гемшире Корнелл Уэст приводит следующие аргументы в моем переводе. Корнелл Рональд Уэст, американский философ, писатель, богослов, актер, придерживается христианско-социалистических взглядов. «Неофашист верит, что господство большой армии и больших денег делит людей по их цвету кожи, их классу, их сексуальной ориентации, их религии и нерелигиозности, чтобы мы гарантированно враждовали друг с другом, а не противостояли правящим элитам» аргументации в несколько шагов, отменяют заявленный универсализм и выступают за борьбу предполагаемых масс против экономической элиты. Так что Уэсс также делит людей на конфликтующие группы, как и его обвиняемые в неофашизме противник Трамп. Разница между правыми и левыми в этом глубоко некогерентном образе мысли состоит лишь в том, каким образом группы людей противопоставляются друг другу, так что здесь обе стороны самоотверженной политической борьбы принимают право сильного в качестве правила игры, вместо того, чтобы пытаться разрешить конфликт на более высоком уровне в смысле структурного участия всех. В этом кейсе проявляется прямо-таки жуткая коинциденция оппозиторум, или совпадение радикальных противоположностей в решающей всеобщей точке. Правая и левая политики идентичности мобилизуют группы друг против друга, тем самым подрывая основы универсализма, чтобы иметь возможность преследовать свои текущие интересы на политической арене, не учитывая интересы тех, кого они отвергают и порой насильственно исключают. Атаковать богатых или правящей элиты во имя масс, находящихся в худшем экономическом положении, только кажется прогрессивнее, чем, как Трамп, обслуживать интересы США в мировой политике, а равно интересы богатых промышленников с помощью налоговых льгот и иных мер. Богатые люди заслуживают точно такого же морального уважения и внимания при режиме демократического правового государства, как и бедные. Универсальное основание свободы, равенства и солидарности не означает, что большинство, экономически ущемленное по сравнению с меньшинством, автоматически имеет право выстраивать систему ущемления богатого меньшинства. То, что налогообложение крупных богачей до сих пор является несправедливым, тем более, что им легче скрывать свои финансовые потоки от властей, это другой вопрос. Причем здесь дело не в битве против богатых, а за универсально справедливое и устойчивое распределение ресурсов. Не поймите меня превратно. Господствующее, особенно в таких странах, как США, Бразилия, Аргентина, Чили, Китай или Индия, крайнее экономическое неравенство, сосредоточивающее в руках маленькой верхушки прямо-таки невообразимые богатства, неиспользуемые государством в рамках соответствующих мер, чтобы освободить людей от бедности, нужды и отчаяния, морально предосудительно. Поэтому идеи социальной рыночной экономики морально превосходят неконтролируемый капитализм американского образца, который часто обозначают с помощью лейбла «неолиберализм». Экономическая система, которая используется государством так, что из нее миллионы людей систематически выталкиваются в бедность и не могут избежать ее по собственной инициативе, выявляет моральные дефекты, которые нужно преодолеть. Этого не достичь политическими битвами, если они представляют свои моральные карты в качестве универсалистских аргументов и тем самым обосновывать их. Справедливое налогообложение сверхбогатых, к примеру, определенно нужно вести, но это не значит, что за него нужно бороться. Бразилия. Это особенно примечательный пример, так как она расцвела прежде всего за счет программы семейной стипендии немного более чем за десятилетие благодаря Луису Инасию Лури да Сильве, руководившему страной с 2002 до 2010 на посту президента. Из-за некоторых неграмотных, отчасти связанных с коррупцией экономических мер, его последовательницы Дилме Ванне Русеф, с 2013 года Бразилия дошла до гигантской политической интриги, посредством которой в итоге к власти пришел мыслящий и действующий, глубоко антидемократический Жаир Болсонару, который при поддержке своего министра юстиции Серджио Моро упрятал своего главного конкурента Лулу в тюрьму. Вместо того, чтобы придерживаться пакета мер социального государства, подхватывающего хороший опыт времен Лулы, Болсонару делает ставку на агрессивную экономическую политику, которая скурпулезно без оглядки на коренное население бассейна Амазонки эксплуатирует природные ресурсы бразильских тропических лесов, чтобы вести быстрый грязный бизнес, на котором наживается лишь малая, уже сейчас зажиточная часть населения. При этом нищенствующее население фавел – усмиряется брутальными военными методами, а и без того небольшой средний класс истончается. Эти подобные примеры беспощадного, не опирающегося ни на какие моральные познания капитализма, однозначно предосудительны. Из этого, конечно, ни в коем случае не следует, что капитализм сам по себе предосудителен, покуда не определено, что именно понятия капитализма и неолиберализм собственно означают и почему возникновение прибавочной стоимости капитала и собственности в условиях рыночной экономики как таковое морально предосудительно, или, как утверждали Карл Маркс и Фридрих Энгельс, автоматически ведет к саморазрушению экономической системы с катастрофическими последствиями. Тот, кто атакует элиты одновременно выступает за универсализм, противоречит сам себе, так как тогда фактически выходит не универсализм, а в лучшем случае государственнический псевдоуниверсализм человеческих масс, предпочитаемых такими левыми политиками, как Уэст. Левая и правая политики идентичности в этом отношении одинаково фальшивы и ложны, так как они исторически обусловлены одними и теми же паттернами аргументации постмодернистского отказа от истины, фактов и познания. Это верно, даже если такие политики, как Сандерс и Уэст, могут справедливо быть более симпатичны многим читателям моей книги мне самому, чем Дональд Трамп. Это не должно играть роли в моей аргументации, так как речь идет не о том, чтобы мобилизовать симпатии к афроамериканцу Корнеллу Уэсту и еврею Берни Сандерсу против старых белых мужчин-протестантов. Старые белые мужчины-протестанты, такие как Дональд Трамп или тот же, для позитивного примера, председатель Совета Евангелической Церкви Германии Генрих Бетфорд Штром, прежде всего заслуживает того же морального внимания, что и другие группы населения.